Краткий терминологический словарь. Высшие уровни подсознания, высшее я. Те части подсознания каждого человека, в которых находится высшая управляющая структура человека, его высший уровень осознанности, достижимы лишь в моменты того, что на Востоке называют самадхи, момент просветления. Фактически это мудрец, который пребывает в каждом человеке, который знает абсолютно все, что можно знать, непосредственно связан с коллективным разумом которого автор данной книги называет источник через букву з это не ошибка душа разумная и самосознающая частичка источника выделившаяся из общего коллективного разума источника и идущая по пути осознания себя как индивидуальности и наработки определенных качеств и опыта путем воплощения в различных материальных и энергетических телах источник В религиях это понятие обычно называют Богом, Создателем, Творцом, Абсолютом, Всевышним, Господом, Вселенским разумом, Космическим сознанием и так далее. Известный психолог Карл Юнг называл данное понятие термином «коллективное бессознательное». Для автора данной книги это разумная коллективная энергия, которая создала все материальные и нематериальные вселенные, создала все души и высшие «я». обладает неограниченным доступом к информации и неограниченным могуществом, является наивысшим всеобъемлющим уровнем подсознания человека. Подсознание — та часть разума каждого человека, которая обычно скрыта от осознания в состоянии бодрствования. Регрессант — человек, который погружается в состояние глубокого расслабления, чтобы вновь пережить определенные воспоминания в терапевтических целях. Регрессия — Особый феномен, при котором личность вновь переживает события из своего прошлого, пребывая в состоянии глубокого расслабления. Буквально слово «регрессия» означает «взгляд назад». Регрессолог. Специалист, который помогает регрессанту входить в состояние глубокого расслабления и своими нейтральными вопросами или подсказками, советами, помогает пройти путь через воспоминания к цели сеанса регрессии. Тетаритм. Особое состояние работы головного мозга человека. Частота колебания данного ритма составляет от 4 до 8 Гц. Амплитуда находится в пределах от 20 до 100 микровольт. Регистрируется во фронтальных зонах и киппокампе. Тета-волны появляются тогда, когда спокойное расслабленное бодрствование переходит в сонливость. Колебания в головном мозге становятся более медленными и ритмичными. Это состояние называется еще сумеречным, поскольку в нем человек находится между сном и бодрствованием. Именно в таком состоянии возможен эффективный контакт с высшими уровнями подсознания, высшим Я, уровень вибраций, способность пропускать через себя колебания энергии различной частоты, идущие из высоковибрационных или низковибрационных миров. В материальных телах проявляется как настроение и образ мыслей.